алекс Возле апартаментов Кавана я наткнулся на троих его ближайших соратников и, коротко кивнув на их приветствие, тихонько последовал за ними внутрь. «Слышал, ты хоронил Лолдрика?» Шепнул Ильо. «Да». он на секунду уставился в стену. Хоть кто-то проводил его в последний путь. С горечью пробормотал он. Судя по интонации от Кавана, потихоньку отворачивались самые преданные сторонники — От намечающегося бунта его мог спасти только беспроигрышный и гениальный план. Если верить слухам, Каван располагал чем-то подобным. Наученной матерью я держался в стороне и не высовывался. «Кто его впустил?» — рявкнул Каван. Нетрудно догадаться, о ком шла речь. Я покосился на мать. Она по обыкновению льнула Кавану с самым умиротворенным выражением лица. В голове не укладывалось, что сегодня утром эта женщина — называл мерзавца пустым местом. Он единственный общался с принцессой и сумел развязать языки мнимым парламентером. А значит, может посоветовать что-нибудь дельное? Лениво откликнулась мать. Мне его советы без надобности. огрызнулся каван и растянул губы в кровожадной ухмылке. Победа уже у меня в кармане. Меня прошиб озноб. Ноги точно приросли к полу. Судя по довольной физиономии Кавана, он и впрямь подобрал ключ к королевству. «О чем ты толкуешь?» — растерялся Иллио. «Сегодня утром к нам примкнули двое выходцев из кеоленда «Не переставая ухмыляться», — сообщил Каван. Он нарочно тянул время, глумился над нами. «Полагаю, они принесли важные вести», — не утерпел Слоун. «Принц Кадира мертв» объявил Каван. Моё сердце обливалось кровью. Значит, Таника осталась совсем одна, без всякой защиты. «Ты уверен?» воскликнула мать. «Абсолютно. Король, по всей вероятности, тоже», пренебрежительно добавил Каван. «Как?» вырвалось у меня. «С недели он не появлялся на людях. Естественно, пошли слухи. Девчонку назначили регентом, замещать отца и брата. Факт гибели принца тщательно скрывают. Король, если жив, то на ладан дышит и вот-вот присоединится к сыну. Сейчас между нами и королевством стоит только девчонка». «Нет, нет, нет, нет. Не стоит ее недооценивать», — предупредил я. «Пускай ей удалось обвести тебя вокруг пальца, но целую армию она не одолеет. Каван вдруг помрачнел, но через мгновение тревожные морщины у него на лбу разгладились. «Впрочем, армия нам не понадобится, нужно только подождать». Соратники Кавана обменялись взглядами. Пока они предвкушали скорую победу, меня одолевали мрачные мысли. Я вдруг осознал, что до сих пор жил единственной надеждой вновь встретить Анику. Не на поле боя, не при объявлении о капитуляции, нет. Я хотела заключить ее в объятия, осыпать поцелуями, склонить голову ей на грудь и замереть в сладком блаженстве. Мысли о ней преследовали меня днями напролет. Аника оттесняла на задний план все прочие желания, даже те, что мне придется довести до конца. Судьба развела нас по разные стороны. У меня своя дорога, у Аники своя. Впрочем, довольно витать в облаках? «Сэр, почему вы не сомневаетесь в надежности своего источника?» Почтительно осведомился я. «Потому что пока кое-кто прятался в пещере, я укрылся в зарослях и заключил вынужденное перемирие». Все взгляды обратились к нему. У меня чуть не вырвалось «врешь», однако инстинкт подсказывал. На сей раз не обманывает. И приключившееся со мной на острове прямое тому доказательство. «С кем?» — вкратчиво спросила мать. С человеком, крайне заинтересованным в устранении королевской семьи. Туманно отозвался Каван. Эта туманность изрядно действовала на нервы. Собственно, он обещал обо всем позаботиться. Каким образом? Допытывался я, твердо решив выяснить все до конца. Каван зловеще улыбнулся. «Принцессу устранят в самое ближайшее время», — отчеканил он. А когда это произойдет, наш союзник исчезнет с лица земли. Через две недели мы займем дворец».